эти мне собаки. Вот у нас в Лихтерфельде была собака, и она принялась рассказывать длинную историю про никому неизвестную собаку. Только бабушка Дицынов, которая всегда сидела в своем кресле у окна, выходившего в сад, не присоединилась к общим проклятиям по адресу Тедди. Она поманила собаку к себе, погладила ее и, почесывая за ухом, проговорила — Бедняжечка Тедди. Плохо, когда тебя гулять не пускают. Очень плохо, да? Ну видишь ли, Тедди. Я ведь тоже совсем не гуляю. А вот привыкла. Тедди при этих словах тяжело опустилась на коврик у бабушкиных ног, зевнула сладко разок другой и закрыла глаза. «Да чего ж скучна такая жизнь?» — думала она, уже засыпая. Будто все с ума посходили. А барсук Фридолин, причина всех этих волнений и вовсе незаслуженных страданий Тедди, в этот полуденный час лежал себе полеживал перед народом в корыте, подставляя солнышку то спинку, то живот. Вообще-то настроение у него было не дурное. Он мог быть доволен. Квартиру он выбрал, кажется, удачную,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 пристально так поглядит на него узенькими светло-голубыми глазками и ударит по одному только ему известному месту, жилка там какая-нибудь или трещинка, ударит еще раз и еще, и волон развалится. После этого дедушка Леверенс соптесывал отдельные куски в хорошие прямоугольные бруски, из которых так красиво складываются ровные прочные стены. Нелегкое это ремесло, и не всякому оно дается. Камень не молотом кали, а глазом, — частенько говаривал дедушка Ливеренс, должно быть желая сказать, что если хочешь разбить камень, не надо бить по нему молотом, как попало, зря силы потратишь.